Это творение, многим обязанное героям научной фантастики и ангелам ада, вызывает ассоциации с гротескным изображением женщины в образе дьявола из манускрипта некоего монаха XII века. Современная мода и в области верхней одежды, и в области белья очень хитроумная индустрия. Кроме того, изменчивая. Какой лифчик носить, женщина решает сама. В зависимости от социальных обстоятельств а не как было раньше. Теперь у женщины есть возможность неограниченного выбора. Так что девушку, испробовавшую все, от бюстье до корректирующих бюстгальтеров, может привлечь сладкий лифчик. Это лакомство, продукция компании Косморотикс, продается в комплекте с трусиками фасона, называемого «чашечки» со вкусом и запахом лакрицы. Настоящий лакомый кусочек. Или недавно появившийся новый вид самоклеющегося лифчика, парижский жоли-бюст. Возьмите два формованных липких кусочка пластика, прикрепите под грудями и вуаля! У вас все свое, настоящее, только вот бюст ваш на время увеличен. Женщины, которые их испробовали, говорят, что они чудесны, особенно под прозрачными блузками или обтягивающими вечерними платьями. Впервые они появились в середине 1980-х. К ним прилагалась простая инструкция по использованию, где подчеркивалось, что лучше не снимать их с влажной кожи. Вас предупредили. Не потейте перед раздеванием. А как понравится приверженцам сенсуализма вот это, две эллиптические завитушки из черного нейлона, украшенные золотой вышивкой на одной бретельке, надевающейся на шею. Весьма эротичная штучка. Лифчик с открытыми сосками. Он сделан во Франции, что неудивительно. И я купила его одним пасмурным, дождливым днем, после пробежки по десяткам универмагов и магазинов на центральных улицах. Он обнаружился в элитном магазине белья в Найтсбридже, в двух шагах от Харви Николза. Харви Николс — британская сеть дорогих универмагов. Там я его и увидела в витрине. Он был соблазнительно выставлен рядом со своими собратьями на всеобщее обозрение. Витрина просто поражала своей откровенностью. Розы Льюис, открывшая этот магазин 30 лет назад, теперь нет в живых. Но магазин держит двое ее помощников, и он до сих пор слегка старомоден. Не яркий, современный и эфемерный, а мягкий, тихий и неизменный вас точно не станут обдирать в магазине «Розы Льюис». Товары здесь все немного особенные, в том числе сделанные по индивидуальной мерке корсетные изделия. Это высший класс. Белье по большей части французское. Некоторые предметы избыточно украшены или невероятно дерзки и невероятно дороги. Крошечный лифчик с открытыми сосками стоит 60 фунтов. Страшно представить, сколько бы он стоил, не будь на нем этих прорех. Глава 12. В центре внимания. Главными модниками во все времена были худшие из мужчин и женщин. Традиции приличного общества 1855. Никто не станет отрицать, что Мадонна внесла огромный вклад в рекламу бюстгальтера. Это уникальная американская звезда, танцовщица, певица, актриса, живое воплощение западной поп-индустрии. Культура, которую она впитала в США в течение последних 30 лет, и стала движущей силой в создании ее чрезмерно эксцентричного, бросающего вызов сексуального образа. Она, должно быть, выросла среди неумолчных звуков рок- и поп-музыки, гремевших на конкурирующих коммерческих радиостанциях 24 часа в сутки. Мадонна уже стала культовой фигурой, легендой. Она создала свой, крайне любопытный стиль одежды. Ожившая кукла Барби — женщина из комиксов. Она могла надеть на себя мешок для мусора и все равно излучала бы чувственность и вызывала возбуждение. На самом деле появлением этого образа Мадонна обязана Жан Полю Гутье, придумавшему скандально известные корсеты с конусообразными чашечками, в которых певица появлялась на сцене в клипах и фильмах. Публика не могла не обратить внимания на вызывающие наряды Мадонны во время ее тура 1990 года. «Blonde ambition». Стиль, который Готье изобрел задолго до этого, неожиданно вызвал сильный резонанс в общественном сознании. Еще с середины 1980-х годов Нижнее белье начали носить и как верхнюю одежду. А сейчас в лице Мадонны это явление приобрело новый источник влияния. Всякие дешевые бюстгальтеры и инглиш или эксцентрично украшенные корсеты бюстье, которые девушки носили поверх футболок и облегающих маек, не что иное, как более спокойная версия наряда Мадонны. Самая популярная в то время модель лифчиков буллет булет-бра — была придумана знаменитыми дизайнерами корсетов компании «Ригби и Пеллер», которая в 1952 году получила королевское разрешение на пошив корсетов и торговлю ими. Чашечки корсета по форме напоминали готовые к пуску реактивные снаряды. Отсюда и название. А свою конструкцию модель позаимствовала у античного нагрудного щита которые носили древнеримские войны для устрашения и защиты одновременно. Название от Буллет — «Пуля» по-английски. Ригби и Пеллер шили на заказ великолепно сидящие лифчики и корсеты для аристократок, актрис и членов королевской семьи с тех пор, как начали свой бизнес в 1939 году. Сначала у них было небольшое ателье и магазинчик на Сауту Молтон-Стрит. Но в 1980-е годы, при новом всплеске популярности корсетов, они переехали в самый центр торговли для богатых, на Хансроуд в Найтсбридже. Ригби и Пеллер среди производителей лифчиков, то же, что Роллс-Ройс среди автопроизводителей и они до сих пор делают такие же замечательные корсеты пояса и баски, как когда впервые приехали в Англию из Вены. Сейчас компания «Ригби» и «Пеллер» принадлежит супругам Кентон. Они уже давно работают в этой области и имеют богатый опыт. Им удалось сохранить и качество, и красоту корсетов и бюстгальтеров, которыми много лет славится фирма. Современные девушки, мечтающие об узкой талии красивой соблазнительной груди, До сих пор приходят к ним, как раньше это делали их матери. Миссис Кентон показала мне изумительный, вдохновленный образом Мадонны корсет, сшитый из абсолютно черного атласа. Он отделан хлопком и укреплен шестью косточками из китового уса. Невероятно выпирающие чашечки изготовлены отдельно, а затем пришиты вручную желтой ниткой. Такие же яркие вставки вшиты на бедрах. Спереди корсет сделан из кожи и украшен симметричными отверстиями в форме сердец, через которые крест-накрест продета позолоченная цепочка. Лямки широкие, из нескользящей атласной тесьмы. Сзади застежка, состоящая из 16 крючков. Линия дженнет Реджер 1991 года. Включала изумительный экземпляр, построенный на контрасте белого и черного цветов. Полукорсет, шит из натурального белого шелка и украшен роскошным, вызывающим черным кружевом с цветочным узором в духе 1940-х годов. Черным кружевом отделаны также край лифчика и узкие лямки. Он застегивается сзади с помощью Крючков на шелковой эластичной планке. Одна из сексуальных, но очень милых вещиц, о которой втайне мечтали многие женщины и были бы рады получить ее как интимный подарок от любимого. Большинство женщин, однако, носят лифчики из магазина «Маркс and Спенсер». Самая популярная модель бюстгальцера в коллекции 1991 года – «Форчуней плит». Он шит из кремового стретчевого кружева со вставками из гофрированного атласа, образец истинной элегантности того времени. Красиво сделанные чашечки с кружевной оборкой крепились к эластичной ленте, которая застегивалась на три крючка. Хотя этот лифчик был произведен компанией «Сент-Майкл», Он с таким же успехом мог быть изготовлен любой другой британской фирмой, имевшей контракт на производство определенного процента товаров под маркой M&C. Триумф создает элегантный лифчик из великолепного белого стретчевого кружева, украшенный большими цветами, подобно шторам в викторианском стиле. Хит сезона.